ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЕКРЕТЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО И опять мне выпала сомнительная честь участвовать в так называемом семейном совете. Если честно, я надеялась, что Феллан позволит мне уйти и прикажет запереться в покоях. Полагаю, некоторое время он тоже думал об этом. Но в последний момент, когда мы уже покидали разгромленную комнату Айши, он раздраженно дернул щекой, будто прогонял невидимого комара, и глухо сказал «нет». Ты должна пойти со мной. Отец захочет услышать всю историю. А она, как ни крути, началась с тебя. Я вскинулась было возразить, слегка покоробленное таким двусмысленным выражением. Почему, Почему эта история не началась не, с меня? Это Аиша Айша завлекла меня в ловушку, а потом исчезла не пойми куда. Я все это время была с Вентером. Не сомневаюсь, что тот подтвердит этот факт. Поэтому понятия не имею, куда могла запропаститься дрянная девчонка. Однако возражение так и не сорвались с моих губ потому что Феллон тяжело из подлобья глянул на меня, видимо, предчувствуя, что я намерена спорить. И мне как-то резко перехотелось это делать. Ладно, придется надо, надо, мне надо, еще надо, раз надо, увидеть Виера Александра. Андра, Андра, Андра. Не могу но, сказать, что я в и восторге и от его, этого, но надеюсь, и встреча и долго и не продлится. Это, это, это. На сей раз Феллон отвел меня не в общий зал, где вчера проходил совет. Я немало удивилась, осознав, что мы идем к комнате, где лежал раненый Норберг. Странно, почему да, именно почему сюда? сюда, сюда. Брату Феллона необходим покой, а ему придется участвовать в столь пустом разбирательстве. Я почти не сомневалась, что с Айшей все в полном порядке. Наверняка она просто сбежала, испугавшись, что в противном случае получит взбучку от Феллона. Собиралась в спешке, вот и оставила после себя беспорядок. Но в глубине души меня все-таки гладал червячок сомнения. Маленький такой, но от этого не менее противный. Айша не показалась мне пугливой девицей. К тому же ей не привыкать получать жестокие уроки от своих родственников. Следовательно, она понимала, что Феллон не оставит без внимания ее глупую выходку. Тогда почему в комнате такой разгром? На ее месте я бы заранее собрала вещи, а затем несколько дней провела в безопасном месте, дожидаясь, когда брат остынет от ярости. Так или иначе, но ответов на все эти вопросы пока не имелось. И мне самой было любопытно, к чему приведет семейный совет. В конце концов, я имею дело с кланом оборотней. Полагаю, при желании тот же Феллон без проблем станет наслед своей вольной сестры и приведет ее обратно в замок. Небольшое помещение, где находился раненый Норберг, оказалось вмиг забитым народом. Сам брат фелона уже не лежал в постели, а сидел в глубоком кресле, одетый в просторный домашний халат. Лишь по неестественной белизне его лица можно было определить, что совсем недавно он находился на пороге смерти около ног Норберга неопрятной чернильной кляксой расплылась огромная и сине-черная собака. Странное дело. Очертания этого животного то и дело дрожали, истончаясь по краям, как будто существо было не из плоти и крови, а из тумана. Я невольно вспомнила загадочную тварь, которая охраняла покой Норберга ночью и едва не загрызла меня. Неужели передо мной именно она? Похоже она, на она, то в виде меня пёс приподнял голову и тихо предупреждающе зарычал, оскалив белоснежные глыки. «Тихо, сумрак!» — обронил Норберг, положив руку ему на холку, и собака вновь опустилась на пол. Однако я чувствовала, что её янтарные жёлтые глаза прикованы ко мне. Феллан кивком указал мне на кресло, которое стояло в самом дальнем углу комнаты. Я поспешила занять его, села, неестественно выпрямив спину и смиренно сложив на коленях руки. Надеюсь, здесь на меня не будут обращать внимания. Почти сразу после нас в комнату вошел вентер Он обвел взглядом всех присутствующих, едва заметно кивнул, приветствуя меня, и поспешил удалиться в другой угол, по всей видимости, тоже не желая привлекать к себе лишнего интереса присутствующих. Феллон, убедившись, что я послушалась его приказа, тут же отошел к брату, присел на подлокотник его кресла. Судя по всему, два брата ушли в напряженный мысленный диалог. Их губы не шевелились, но теперь я знала, что у представителей рода Клинк есть и иные способы для общения. Норберг хмурился. Феллон тоже выглядел не особо довольным. И внезапно я увидела, как сильно они похожи друг на друга. Да, один темноволосый с глазами необычного фиалкового оттенка, другой блондин с зелеными глазами. Но упрямая линия подбородка и хищные острые скулы лучше любых слов доказывали их близкое родство. А вот Вьер Александр почему-то задерживался. В полном безмолвии протекали секунды, которые складывались в минуту вынужденного ожидания. Вентер о чем-то задумался, отсутствующим взглядом уставившись в окно. Я откровенно скучала, борясь с невыносимым желанием зевнуть. Феллон и Норберг по-прежнему беззвучно беседовали друг с другом. «Венлон», — наконец, почти не шевеля губами, обронил Норберг — обращаясь к неприметному мужчине в черном, который застыл недвижимой статуей около выхода. «Не мог бы ты поторопить моего отца?» В этот же момент дверь медленно распахнулась, и на пороге предстал Вьера Александр. Я опустила голову, пряча в тени невольную усмешку. Выглядело все так, будто глава рода Клинк специально выжидал момент для более эффектного появления. Краем глаза я заметила, что Вентер тоже усмехнулся, но почти сразу спрятал свои эмоции под привычной маской отчуждения. Норберг и Феллон переглянулись. По лицу первого скользнула едва заметная тень неудовольствия, но почти сразу он посерьезнел и опять посмотрел на отца, который величественно вышел в центр комнаты и замер, горделиво скрестив на груди руки. «Интересно, сколько раз он репетировал перед зеркалом эту позу?» Невольно подумала я, но тут же неимоверным усилием воли заставила себя переключиться на более безопасную тему. Полагаю, мне придется весьма несладко если кто-нибудь заглянет сейчас в мои мысли. — Отец, мы собрались здесь по серьезному поводу, — проговорил Норберг с легкой ноткой раздражения. — Айша, это не серьезный повод, — парировал вьер александр Говоря откровенно, я устал от этой девчонки. От ее скандалов у меня постоянно болит голова. — Она исчезла, — проговорил Феллон. — В замке ее нет. «Очередная сумасбродная выходка!» Виер александр хладнокровно пожал плечами. «Попытка привлечь к себе внимание!» Видать, испугалась, что в этот раз перегнула палку. Я напряглась была. Получается, Виер Алисандр в курсе того, что Айша собиралась завлечь меня в ловушку. Хотя он наверняка узнал об этом из мыслей сыновей. Правда, у меня сложилось такое впечатление, будто ни Норберг, ни Феллон, ни тем более Вентер не особенно позволяют главе рода хозяйничать в своих головах. Кстати, а ведь именно Вейра Александр повелел своей дочери проводить меня. Хотя мог бы приказать тому же Винлану, если опасался, что я могу заблудиться в замке и изобрести куда-нибудь не туда. Такое чувство, будто он понимал, что Айша вряд ли устоит от искушения и, так сказать, поиграл со мной чужими руками. «Марика, пожалуйста, посчитай птичек за окном». В этот момент раздался в моей голове голос Вентера. «Если я продолжу блокировать твои мысли от остальных, то они могут заподозрить неладное. Ты сейчас думаешь на слишком опасные темы». «Угу. Стало быть, я права». Но я мудро решила последовать совету своего так неожиданно обретенного союзника. Уставилась в окно и принялась усердно вглядываться в небо, пытаясь отыскать хотя бы одну птицу. Как назло, ни одного пернатого создания в поле видимости не было. Поэтому мне не оставалось ничего иного, как вслушиваться в происходящий разговор. — Я бы согласился с тобой, отец. Но прежде Айша никогда так не поступала. Медленно проговорил Норберг. Да, у нее трудный характер. Она вспыльчива и никак не может принять то, что, скорее всего, звери в ней никогда не пробудится. Свою растерянность она пыталась маскировать показной жестокостью и вечным вызовом. Однако ни разу она не пряталась в ожидании наказания. Напротив, всегда оставалась на месте своего очередного проступка и словно находила своеобразное удовольствие в том, как выводила тебя или Феллона на эмоции. К тому же в комнате был беспорядок. — Айша, не ряхота еще! — с искренним презрением в голосе обронил Вьера александр не дав Норбергу договорить. — В приступе бешенства она начинает крушить все вокруг! Норберг согласно кашлянул, видимо, не впечатленный доводами отца. — Я был в комнате Аиши, — чуть мягче добавил Виера Александр, — поэтому и задержался. Крови там я не почуял. Получается, Аишу не похитили, так как она наверняка бы сопротивлялась и сопротивлялась отчаянно. Ее могли выманить из замка обманом, — впервые за время разговора подал голос Вентер. После вчерашнего нападения на Норберга я строго-настрого запретил ей покидать пределы замка. Поморщившись, оборвал его Виера Александр. «Вот именно! Вы запретили!» — с усмешкой повторил Вентер. Айша вполне могла пойти наперекор, просто из-за желания в очередной раз проверить границы дозволенного. В этот момент в дверь негромко постучались. Я с искренним удивлением скинула брови. «А это еще кто такой пожаловал?» «По всей видимости, кто-то из слуг или помощников». И в самом деле на пороге предстала Хальгон. Женщина выглядела очень усталой и запыхавшейся, как будто ей пришлось преодолеть большое расстояние за короткое время или же пробежаться по лестницам. На сердце невольно потеплело, когда я заметила, что служанка смотрит на меня с явной тревогой, чуть расслабилась, видимо, осознав, что со мной все в порядке, и лишь затем обратила свой взгляд на Норберга. На Норберга? А не на Виера Александра. Я мысленно повторила это и с любопытством покосилась на последнего, который стоял посреди комнаты с такой кислой физиономией, будто вообще не понимал, что тут забыл. — Простите, хозяин! — негромко прошелестел голос Хальгон. Я не отводила глаз от Александра, поэтому увидела, как тот скривился еще сильнее, покоробленный таким обращением к своему сыну, но почти сразу придал своему лицу привычно горделивое выражение и внушительно кашлянул, словно напоминал о своем присутствии. — Простите, Вера Александр! Тут же исправилась Хальгон и наклонила голову еще ниже, видимо, осознав свой промах. Я проверила ворота замка, никто не видел, какая ша уходила. «Это ничего не значит!» — раздраженно фыркнул Виера александр «Она могла воспользоваться каким-либо из ходов!» «Она не оборотень!» — негромко произнес Феллон. «То бишь не смогла бы обойти защитные чары!» «К чему гадать?» — вновь позволил себе замечание Вентер. Воспользуемся поисковым заклинанием. Оно точно покажет, где находится Айша. — Не все так просто, — ответил Норберг. — Тебе прекрасно известно, что если Айша в замке, то заклинание просто не сработает. Здесь слишком много ее запаха. Но мы хотя бы не будем теряться в догадках, — настойчиво повторил свое предложение Вентер. И опять Норберг с Фелланом многозначительно переглянулись, после чего воцарилась продолжительная пауза право слово не понимаю почему вы так беспокоитесь об этой девчонке завел старую песню ввеера александр воспользовавшись минутной заминкой сыновей даже если ее похитили то что из этого ее жизнью могут шантажировать нас почти не разжимая губ обронил норберг не могут спокойно возразил ввеер александр и мороз продрал меня по коже от его холодной и страшной улыбки «Что значит «не могут»?» Я недоуменно нахмурилась была, селись разгадать потаенный смысл слов главы рода, но почти сразу беззвучно ахнула. «О небо! Он говорит о том, что ему плевать на жизнь Айши! Но почему? Она все-таки его дочь!» «Отец!» Я не была уверена, что действительно услышала это слово. И уж тем более не понимала, кто из сыновей Вьера Александра произнес его. Они оба, как по команде, вскинули головы, отвлекшись от своего безмолвного диалога, и посмотрели на седовластового мужчину. «Никто не сможет шантажировать меня жизнью Айши!» Медленно, чуть ли не по слогам, повторил Виер Алисандр, словно вколачивая каждое слово в от напряжения воздух. «Никто! Слышите? Мне плевать на эту девчонку!» Я слишком устал от ее выходок. Она бесполезна. Более того, ее существование угрожает роду. И вчера я уже говорил об этом. Не оборотень в нашем семействе. Позор!» И он сгоряча сплюнул на пол, чуть слышно добавив. «Будет лучше, если она исчезнет навсегда». Я с такой силой сжала кулаки, что у меня побелели костяшки. С тревогой и волнением уставилась на Феллона и Норберга ожидая их реакции на столь жестокие слова. «Да, у меня не было особых причин любить айшу И все-таки услышанное никак не укладывалось в голове. Неужели Виер Александр, готов так просто и легко отказаться от дочери, немыслимо? «И все-таки мы должны выяснить судьбу айши После короткой паузы веско сказал Норберг. «Если она просто сбежала, это одно. Но если враг уже хозяйничает в стенах нашего замка...» это совсем другое. Тогда получается, что никто из нас не может быть спокоен. — Делай, что сочтешь нужным! — ледяным тоном обронил Вьер Александр, по какой-то причине не испытав восторга от решения сына, после чего неторопливо повернулся и прошествовал к выходу из комнаты. — И не беспокойте меня до вечера! — обронил он на самом пороге, не удосужившись даже обернуться. — Ночью я собираюсь на охоту. Хочу отдохнуть перед ней. И опять в глазах Норберга зажегся отчетливый огонек неудовольствия. Его губы дрогнули, словно в немом вопросе, но он ничего не сказал. Мгновение, другое, и Веер Александр ушел. За ним тенью скользнул Винлан. Хальгон, немного поколебавшись, тоже последовала к дверям, прежде еще раз поклонившись марика не глядя на меня, обронил Феллан. — Иди. Хальгон проводит тебя, и никуда... — Пусть останется вдруг оборвал его Норберг. Фелон споткнулся на полусловие и удивленно уставился на брата. По изумленному выражению на его лице было понятно, что такое решение стало для него полнейшей неожиданностью. — Пусть останется, — с нажимом повторил Норберг. В некотором смысле она последняя общалась с Айшей. Ее присутствие может облегчить ритуал. — Да, но Вентер тоже присутствовал при том разговоре, — неожиданно заупрямился Фелон. «Все, что видела или слышала Марика, видел и слышал он, и я не понимаю». «Вентер — один из нас», — оборвал его Норберг. «Тоже оборотень. Из-за этого мое восприятие может искажаться. Мне будет легче взять след с Марики». По всей видимости, Фелону не понравилась идея брата. Он вскочил с подлокотника и с вызовом задрал подбородок, хмуро глядя на брата. «Остынь», — чуть мягче проговорил Норберг. «Не укушу я ее». Полагаю, я вообще справлюсь без участия Марики. Но мне будет спокойнее, если она останется в комнате. В случае чего я смогу обратиться к ее воспоминаниям. А вот теперь я заволновалась. Если честно, я бы не желала, чтобы Норберг лазил в моих воспоминаниях. Мало ли что он там увидит. Хотя бы мой разговор с Вентором и обещание помощи с его стороны. Да, вентер поставил на мои мысли ментальный блок. должен сделать так, чтобы наш разговор не стал достоянием общественности. Но при этом предупредил, что эти меры, скорее всего, не помогут, если у Норберга или Феллона возникнут серьезные подозрения, и они решат просканировать меня, поскольку блок слишком слабый. А сильнее он ставить опасается, так как тогда его чары обязательно почувствуют другие. Поэтому стоит соблюдать осторожность и не высовываться. Я умоляюще посмотрела на Вентора, но тот словно не заметил этого. Его отсутствующий взгляд опять был устремлен в окно, а на губах блуждала легкая мечтательная улыбка. Такое чувство, будто он думами очень далеко сейчас отсюда. — Ну, хорошо, — наконец процедил Фелон. — Пусть остается. И глянул на меня так свирепо, будто я успела чем-то провиниться перед ним. Норберг улыбнулся одними уголками рта, довольно потянулся и встал. Я настороженно следила за его движениями, в которых вдруг проснулась ленивая грация смертельно опасного хищника. Даже не скажешь, что меньше суток назад он умирал, лёжа на мокрой от собственной крови земле. И я прижималась к тёплой шкуре волка с замиранием сердца, прислушиваясь к его слабому дыханию, каждый вздох которого мог стать последним. Глаза Норберга призрачно засветились алым, будто из них на мгновение выглянул волк. Зрачки вертикально вытянулись, и он резко втянул в себя воздух, словно брал след. Айша! Губы Норберга не шевелились, но я слышала его голос. Казалось, будто от него нельзя скрыться. Он вибрировал, проникал под кожу, в мысли. Мое тело словно впитывало его, как губка жадно впитывает воду. — Айша, вернись, где бы ты ни была, что бы ты ни делала. Ты услышишь меня. Я не злюсь на тебя. — А я злюсь, — буркнул себе под нос Феллон. Норберг рассерженно сверкнул на него глазами, которые сейчас были ярко-алыми, словно наполненные свежей кровью, и Фелон замолчал, стыдливо опустив голову. — Вернись, — повторил Норберг. Воздух в центре комнаты, где совсем недавно стоял Виер-Алисандр, вдруг задрожал густее на глазах. Теперь он напоминал кисель, который, наверное, можно было есть ложкой. Неожиданно края этой области замерцали. Мгновение другое и перед нами словно открылось окно совсем в другое место. Я явственно увидела Айшу. Девушка лежала на спине, как будто спокойно спала. Но почти сразу я увидела ссадину на ее лбу, такую глубокую, что темные густые волосы спереди слиплись от крови. Фелон, который стоял ближе всех к месту своеобразного провала в пространстве, напрягся, тихонько позвал. «Айша!» Девушка застонала, пытаясь прийти в себя. Несколько раз смотнула головой, и я с невольной жалостью увидела россыпь синяков на ее шее, как будто кто-то совсем недавно жестоко душил ее. — Так... — негромко обронил Норберг. Мне почему-то стало страшно от его тона. Нет, он не кричал, не угрожал. Но я не сомневалась. Похитителю Айши не стоит ждать ничего хорошего. Если его найдут, а его обязательно найдут, то ему придется заплатить за содеянное. — Айша! — опять негромко и почти нежно повторил Фелон ими сестры. Девушка открыла глаза. Сейчас ее взгляд был совершенно бессмысленным, будто она не понимала, где находится. И внезапно все прекратилось. С тихим хлопком заклинание исчезло. Лишь несколько искр медленно кружили перед Фелоном, плавно опускаясь на пол. — Что случилось? Тот стремительно обернулся к Норбергу, который выглядел несколько озадаченно. — Почему ты оборвал чары? — Я не обрывал. Медленно протянул тот. «Кто-то блокировал меня?» «Блокировал?» Недоверчиво переспросил Феллон. «Да, и это самое странное», ответил Норберг. Покачал головой и опустился в кресло. Только сейчас я поняла, что заклинание далось оборотню не так уж и легко. За несколько минут он словно постарел сразу на десяток лет. Кожа вновь приобрела нездоровый бледно-зеленый оттенок, под глазами показались мешки, а морщины на лбу и около рта стали глубже. — Ты в порядке? — резко переменил тон Фелон, и в его голосе проскользнули непривычные заботливые нотки. — Да что там? Даже вентер отвлекся от своего молчаливого созерцания неба и с искренней, как мне показалось, обеспокоенностью покосился на дядю. — Относительно, — кратко ответил Норберг, чуть дрожащей рукой растирая лоб. — Но сейчас не обо мне речь. В принципе, мы узнали достаточно, а еще все-таки похитили. — Думаю, в этом нет сомнений после того, как мы увидели, в каком она сейчас состоянии. Это во-первых. — Во-вторых, держат ее где-то в замке или в ближайших окрестностях. Я не сумел почувствовать ее точное место К тому же Хальгон сказал, что защита замка не нарушена, а в-третьих... — Отец не будет ее искать, — вместо брата ответил Феллон. — И это та самое занимательное проговорил Норберг. Я следила за их диалогом, затаив дыхание. Ох, как жаль, что я не могу слышать все. Наверняка самое интересное общение между братьями происходит мысленно. Как назло, эта парочка опять надолго замолчала. Я заёрзала в кресле, сгорает от любопытства. Ой, как любопытно-то! Даже не думала, что события повернулся столь неожиданно. Кто же мог похитить Айшу? Неужели таинственные и зловещие враги рода Клинк имеет доступ в святая святых? Их фамильный замок, так сказать, семейное гнездо. Хальгун наконец произнес фелон прервав мало затянувшуюся паузу. «Проводи Марику в мои покои. Здесь ей больше делать нечего». Я посмотрела на Норберга в глубине души, желая, чтобы он опять возразил брату и приказал мне остаться здесь. Иначе я буду вынуждена пропустить все самое интересное. Вряд ли Феллон окажется настолько любезен, что расскажет мне о принятых мерах по поиску Айши. Но Норберг на сей раз не обратил на слова брата ни малейшего внимания погрузившись в какие-то свои размышления. Если судить по нахмуренному лбу и плотно сжатым губам, весьма непростым. Я тяжело вздохнула и встала. Ну что ж, остается утешать себя мыслью о том, что все происходящее не мое дело. Все-таки я не принадлежу к роду Клинг, поэтому придется умерить свое любопытство. Хотя в глубине души я все-таки лелеяла надежду, что окончание истории узнаю. Пусть не от Фелона, но попробую разговорить ту же Хальгон или Вентера. Thank <tries> you.